Глава 38. Ух ты! Подожди, не перелистывай. Из кемо как интересно выглядит, на палочке в серебряной обертке. Гэл, может, это попробуем? Не знаю, Брок, у меня глаза разбежались, столько вкусного. Я бы в стаканчике хотел, то темное. Шоколад очень вкусный! Авторитетно заявил Чазер. Торт шоколадный был объединение не оторваться. «То-то мне один кусок достается. Ты с другими вкусами за троих лопаешь», — ворчал Эштон. «Мне вот этот рожок сливочный, сорбет малиновый и фруктовый лед. «Эш, зачем тебе лед? Приходи в подвал. Я тебе этого льда наделаю сколько захочешь. С мёдом, вареньем, с ягодами. Не стоит на него деньги тратить. Лучше давайте вот этот торт мороженое купим». По весу целый килограмм на всех хватит. Чазер, а Виви не рассердится, что мы без разрешения взяли ее телефон? Прошептал Эштон. Э -э -э -э -э. Как знать, как знать? Дети, сидевшие ко мне спиной, вздрогнули. Телефон подскочил вверх, два раза кувыркнулся и вернулся в руку Чазера. Ой, Вивиана, а ты откуда тут? Вы же сагатый на кухне к завтрашнему дню меню составляли. На меня с виноватым выражением лица смотрел Эштон. Так уже все решили спать, пора. Почему телефон взяли, не спросив? Нахмурила брови. Это моя вина. Очень уж хотелось посмотреть, что такое мороженое. А тут как раз и раздел с ним открылся. Мы не знали, что столько видов. Виви, можно нам по две штуки. «Вот кто не краснел, так это Чазар». Его большие глаза с надеждой смотрели на меня. Дети Агаты поникли. Прижались друг к другу и опустили взгляды в пол. Напугала детей гусыня. Мысленно отругала себя. «Конечно, можно. Предлагаю взять запасом и убрать в подвал на мороз». Подойдя, села рядом с детьми на пол. «Выбирайте любое. Вы говорите, а я буду складывать в корзину». Дети переглянулись, оживились. На их лицах появились несмелые улыбки. Чазар к двум выпросил кило сливочного мороженого в коробке и большой торт. Брок, Гэлл и Эштон были поскромнее. Они взяли пломбир, сливочное мороженое, несколько сорбетов, а я уже добавила несколько стаканчиков для себя и агаты. Подумав, взяла еще один торт. Зная нашего магического, всегда голодного обжору, побоялась, что всем не хватит. «Одно разорение, эти походы по магазинам», произнесла чуть позже, когда оплачивала покупки. К ним прибавились различные крупы, сливочное масло, маргарин и 100 килограммов свежей щуки. Такое ощущение, что книга с рецептами как-то связана с телефонами. Именно сегодня она предложила приготовить щуку фаршированную. «Это же замечательно!» Со мной в комнате был Чазер. «Час, как думаешь, у Дилана получится?» Закусив верхнюю губу, поморщилась. «Ты про кровавую черную слезу спрашиваешь? Или про расторжение помолвки?» Он взял из моих рук телефон и спрятал под подушку. «Про все». «Ой, Виви, не знаю. Но думаю, что получится. Он очень серьезный молодой человек. Со стержнем. В таком возрасте до генерала дослужился. И ты знаешь, что я думаю?» Что? Я чуть придвинулась к Чазу, словно желая услышать какую-то тайну. Мне кажется, что не просто так в нашем городе живут теневики. Уверен, что их прислал король. Просто так никто в пещеру к древнему уснувшему дракону не полезет. Что им от него нужно? Спал сотни лет, хотя без сильной магии его не разбудить. Такой никто не обладает. «Может, они хотят украсть у дракона сокровища?» – предположила я. «Какие сокровища?» «Ха, тоже скажешь, он же не девица». «Точно!» Хранитель в удивлении уставился на меня. «Если дракона убить, то вся накопленная веками магия и знания перейдут к тому, кто его убил или нанес последний удар». В старых родовых книгах упоминается, что сильные войны, которые могли эту магию держать и не умереть вслед за драконом, обращались в нового дракона. Представляешь? Ничего себе! Подумав, охнула. Не хочешь ли ты сказать, что Дилан решил стать драконом? Нет, Дилан подневольный человек. Службу несет. Бери выше. Король? Зачем-то, посмотрев на дверь, спросила, понизив голос до шепота: «Или кто-то из приближённых министров. Чужими руками загребает жар. Теневики разбудят дракона, сильно ранят. И вот тогда на сцене появится главный герой. Победитель дракона. Но все это, Виви, лишь наши домыслы. Дилан ничего не расскажет. «Давай спать, вставать рано». Ты прав, спокойной ночи». Зевнув скинула тапочки и забралась в мягкую постель. «Господин Эдвард, к вам мужчина пришел. В дверь кабинета хозяина дома постучала служанка. «Говорит, что вы ему поручение давали. Он пришел отчитаться». «Проводи сюда!» — крикнула Верхруст, убирая бумаги в стол. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел запыхавшийся мужчина. «Говори!» Эдвард, прищурив глаза, посмотрел на наёмника, по лбу которого катились две капли пота. «Не понимаю, как это произошло, господин Верхруст. Весь день караулил служителя, как вы приказали. В храме молился. Все было хорошо. Он часто сновал туда-сюда. Два раза мы встретились взглядами. А вечером за ним приехали. Я подслушал разговор. К повезли. После родов плоха она была. Ближе к делу. Эдвард, приподнявшись, прикрикнул. «Куда уж ближе. В дом-то он зашел, а потом и не вышел». Рассказчик запустил пятерню в волосы. «Как это не вышел, что ты несёшь?» Эдвард начинал злиться. Два часа ждал, а потом тихонько постучал в дверь. Служанка открыла. Я прикинулся кучерам, что приехал за хромовником. Она удивленно посмотрела на меня и сказала, что тот еще час назад уехал. Правда, вышел почему-то через запасной выход и вторую калитку. Я в храм. Нет, не возвращался. Куда он мог деться? Заплачу двойную цену, если найдете его быстро. Нет, не так. Он взял аванс у меня за работу. Так вот, весь этот аванс будет ваш». Эдвард назвал сумму. Глаза наемника округлились. Он поклонился и заверил, что доставит храмовника живым и целым. «Главное, живым, целым не обязательно», — отмахнулся Эдвард. Проведет церемонию, а там уж...» «Что будет дальше?» — Эверхруст не уточнил. «Лучше с пустыми руками тебе не возвращаться», — донеслось вслед уходящему мужчине. «Не подведу», — заверил тот, закрывая дверь. И только когда стихли шаги, Эдвард дал волю злоби. Под потолок взвелись темные клубы дыма. А из ближайшего кресла донёсся раздраженный голос. «Что за люди? Уже и храмовники начинают обманывать. Хорошего отношения не ценят, деньги взял и бежать. А с чего это он побежал? Не понимаю, ты ему не угрожал». «Думаешь, мы первые, с кем он такое проворачивает? Точно кто-то из обиженных родителей или брошенных женихов невест нашел. Поймаем, тогда спросим. Всё самому приходится делать». Пока его ищут, наведаюсь еще раз к Вивиане. Возможно, она сменила гнев на милость. А если нет, то завтра же выплачу ее долги и выкуплю землю ставерной. «Может, тебе сначала выкупить, а потом преподнести как свадебный подарок?» — предложил господин Хран. «Дорого выходит, у меня сейчас не так много наличных». Эдвард постучал ногтем по столу. Не дороже денег, не жмись, все вернется тройне В полуприказном тоне произнес хранес. Побольше нежных слов, важных обещаний. Девиц такое любят. Заговаривай, уговаривай, умоляй. А не захочет, выкупишь таверну и подожжешь. Сама к тебе прибежит, помнит твои обещания. Господин хран засмеялся с нездоровым блеском в глазах.